Глава 15 Лиза. «Ты что творишь?» Пытаюсь отпихнуть Аркашу, но он продолжает меня держать. Хочу искусать несносного мажора, морду ему расцарапать, а в итоге лишь тяжело дышу. «Не отпущу!» — рычит мне в губы. «Не думай даже снова убежать, феечка! Меня это все заебало!» «Нас увидят!» «И что?» «И то! Я репутацию три года зарабатывала!» А тут появляешься ты весь такой красивый, популярный. Выплевываю. Думаешь, весь мир вокруг тебя вертится? А ты думаешь, моя эгоистичная принцесса? Недобро ухмыляется, что все должно быть в угоду тебе. Из его носа льется кровь, под глазом расплывается синяк. Но парень улыбается, и его глаза горят каким-то воодушевлением, граничащим с безумием. Хорошо, что никого вокруг нет. Иначе бы точно слухи поползли. А мне кажется, нужно сначала расстаться с Петькой. Но Арк — это отвал башки. Рядом с ним я, не я. И это очень пугает. Кретин! Выпаливаю, невольно пытаясь вдохнуть запах его тела. Такой родной даже четыре года спустя. Лиза, знаешь что? Берет меня в плен своих рук. Опирается на стену. Что? С подозрением гляжу на мажора. «Давай сбежим», — выдает Арк. «Чего? У меня учеба, ты что?» «Офигеваю, затем снова делаю попытку вырваться. Отпусти». «Нет, тебе это нужно, Лиза. Свобода. Чтобы дышать, понимаешь? Ты учишься, вся такая правильная, но там ты была другой. Безбашенный оторвой, желающий лишь сбежать из-под отцовской опеки. Готовый на приключения. Где та Лиза, которую я знал?» «Я веселая», — бурмочу, отворачиваясь. «Просто веселюсь иначе. А та Ализа умерла за четыре года без воздуха». Повисает тишина. Мы смотрим друг на друга, пытаемся бороться, бодаться взглядами, мысленно подбираем слова для следующего раунда словесной перепалки. «Внутри меня все горит. Хочу делать несносного мажора. Знаю, что он провоцирует. Пытается вывести меня на эмоции» и у него это отлично получается. «Прости», — тихо говорит он, кладет ладонь на мою щеку. «Слушай, феечка, дай мне шанс, один. Я докажу тебе, как сильно люблю, честно». «Не обещай никогда и ничего». Отворачиваюсь. Где-то там, за пределами нашего противоречивого мира для двоих, звенит звонок на пару. Я опоздала, но внутри нет ни сожаления, ни страха. «Пойдем», — неожиданно нежно говорит Арк. «Я кое-что покажу тебе». «Куда?» «Позволяю ему потащить меня к выходу». «Я не могу». «Можешь. Ты сама хозяйка своей жизни», — говорит мажор. «Для того, чтобы быть лучшей, тебе не нужно сажать себя в клетку». «Его ладонь теплая, немного шершавая. Почему я позволяю ему увести себя? Мне нужно на пары» но внутри раненой птичкой бьется понимание, что я хочу идти с ним. Садись. Он открывает мне дверь. Хм, кретин жених как-то умудрился объехать мою тачку. Хихикаю, Аркаша усаживается рядом, пристегивается. Ты ужасен, улыбаюсь. Где у тебя аптечка? Зачем? Не понимает. Ты сейчас как гладиатор после победы, ликуешь, забыв о том, что из носа течет кровь. «Хочешь меня полечить?» — ухмыляется. Намек я поняла. «Ничего, мой несносный мажор, я тоже не так проста». «Ну?» — кокетливо улыбаюсь, откидываю волосы. «Смотря, как себя вести будешь». Он бросается на меня с поцелуем, но я ловко уворачиваюсь, тянусь к бардачку, вижу там небольшую сумку с красным крестом. Арк недовольно фыркает. «Ничего, потерпишь». «Ай, больно, фечка! рычит, когда я смачно обрабатываю его садиной антисептиком. «Ничего, тяжело в лечении и легко в бою», — ухмыляюсь. «Там не так говорится. Ай, Лиза!» «Что, больно? Прости, я не хотела». Врешь, рычит. «Готово. Теперь как новенький. Поехали, куда ты там хотел меня отвезти?» «В очень красивое место. Тебе подстать» морщись от боли, Арк заводит мотор, а я набираю Галю. «Привет», — говорю ей. «Все нормально? А вы где?» — вопрос с немалой доли ехидства. «Он хочет куда-то меня свозить, так что пусть удивит». Поворачиваюсь, вижу на пухлых губах Аркаши улыбку. «Ммм, поняла», — хихикает Галя. «Ну, удачного свидания. Если что, я прикрою вас. Баранов не будет ставить прогулы». У нас все равно одни лекции. Только запиши все, ладно? Я потом у тебя спешу. Не думай об этом. Наслаждайся. Ржет подруга и кладет трубку. А я смотрю на Арка. Ты изменился сильно. Тихо говорю. Не знаю, правда, хорошо это или плохо. Но я умею драться. Смеется. А я понимаю, что от его голоса плыву капитально. Что же делать? Как сохранить здравомыслие? Рядом с несносным мажором я просто теряю себя. И ты изменилась. Голос Арка отвлекает от размышлений. Я тоже не знаю, насколько это хорошо. И как же? Требовательно гляжу на него. Да плевать. Почему мне вообще важно, что он думает? Но я начинаю волноваться. Ты все такая же красивая, с острым язычком, который хочется то оторвать, то засосать. Пытаюсь подавить стеснение. Но ты замкнулась, и если правда из-за меня, то я все исправлю, — уверенно говорит. Верну жизнь в твои глаза, феечка. Самонадеянно, касаясь пылающих щек, не понимаю своей реакции, невольно ловлю каждое слово, наслаждаясь звучанием хриплого мужского голоса. Он мне нравится, я все еще люблю его, но... Приехали, Лиза, выскакивай. Разблокирует дверь, мы выходим. Перед нами высокие кованые ворота и надпись «Ботанический сад». Оттуда тянется восхитительный аромат цветов. Арк незаметно подходит и берет меня за руку. «Пойдем. Обещаю, тебе понравится».